Начинается суета. Нацист Лаутербах, демонический шульц и тайный муж попадают в беду. Служащий Лаутербах пришел в офис раньше всех, за пять минут до восьми. Но это не из-за преданности долгу, а из-за скуки. Этот маленький толстый румяный парень с огромными красными руками когда-то был сельскохозяйственным чиновником, но в деревне ему не понравилось. Лаутербах уехал в город, поехал в Духеров к Эмилю Кляйнхольцу. Там он стал своего рода экспертом по семенам и удобрениям. Фермеры не слишком ему радовались, когда сдавали картошку. Лаутербах сразу замечал, если сортировка была неправильной, если они смешивали желтоплодные промышленные сорта с белоплодной селезией. Но, с другой стороны, Лаутербах был не так уж и плох. Он не брал взяток, он никогда не пил спиртное, потому что нужно защищать арийскую расу от этих дегенеративных наркотиков так что он не поднимал рюмку и не брал даже сигар. Он хлопал фермеров по плечам так, что кости хрустели. Старый мошенник! Он вычитал у них 10, 15, 20 процентов от цены, но в глазах крестьян это все компенсировало. Он носил свастику и рассказывал им самые смешные еврейские анекдоты. Делился впечатлениями от последней рекламной поездки в Бурков и Лензен. Короче говоря, он был настоящим тефтоном, надежным соратником, врагом евреев, иностранцев, репарацией, социалистов и КПГ. Это все компенсировало. К нацистам Лаутербах тоже пришел из-за скуки. Оказалось, что в Духерове, как и в деревне, особо нечем было себя развлечь. Девушки его не интересовали. Церковная служба заканчивалась в половине одиннадцатого утра, а кино начиналось только в восемь вечера, а между этими двумя событиями оставалось уйма свободного времени. У нацистов скучать не пришлось. Он быстро попал в штурмовики, в уличных столкновениях проявил себя как чрезвычайно рассудительный молодой человек, который использовал свои кулаки и то, что было в них зажато, с почти художественным эффектом. Теперь жажда жизни Лаутербаха была удовлетворена. Драться он мог почти каждое воскресенье, а иногда и по будним вечерам. Но настоящим домом для Лаутербаха была контора. Здесь были коллеги, начальник, рабочие, фермеры. Им всем он мог рассказывать о том, что произошло, что должно произойти. О праведниках и неправедных изливался вязкий медленный поток его речи, оживленный громогласным смехом, когда он описывал, как отделал советских прихвостней. Сегодня он, конечно, не может рассказать ничего подобного, зато пришел новый общий приказ для каждого отряда, и теперь Пинебергу, который появился ровно восемь, он рапортует. У штурмовиков появились новые значки. Это просто гениально. До сих пор у нас был только номер штурма. Знаешь, Пиннеберг, арабская вышитая цифра на правом погоне. Теперь у нас еще появилась двухцветная шнуровка на крае воротника. Это гениально. Теперь можно всегда сзади увидеть, какому штурму принадлежит каждый из нас. Представь себе, что это значит на практике. Так вот, мы находимся в драке, и я вижу, что кто-то кого-то прижал, и я смотрю на воротник. Здорово, — подхватывает Пинеберг и сортирует грузовые накладные с субботнего вечера. А вот Мюнхен 387-536 — это была сборная партия. Вагон с пшеницей? Да. И представь себе, наш командир отряда теперь носит звезду на левом погоне. Что значит командир отряда? — спрашивает Пинеберг. Приходит Шульц третий голодранец, он появляется в 10 минут девятого. Шульц приходит, и в одно мгновение оказываются забыты и нацистские значки, и накладные на пшеницу. Шульц приходит, демонический, гениальный, но ненадежный Шульц, который может вычислить 285,63 центера по 3,85 марки в уме быстрее, чем Пиннеберг запишет это на бумаге. Он был при этом ловеласом и беззаботным развратником, волокитой и единственной мужчиной, которому удалось поцеловать Марию Клайнхольц, так сказать, мимоходом, благодаря щедрости своей натуры, но при этом на ней не женившимся. Шульц приходит с черными завитыми волосами над желтым морщинистым лицом, с черными большими блестящими глазами. Шульц всегда элегантный, в утюженных брюках и в черной фетровой шляпе, 50 сантиметров в диаметре. Шульц с толстыми кольцами на пальцах, желтых от табака. Шульц, король сердец всех служанок, Кумер продавщиц которые ждут его вечером перед магазином, соперничая за каждую возможность потанцевать с ним. Шульц приходит. Он говорит «Доброе утро». Аккуратно вешает свою одежду на вешалку, смотрит на коллег оценивающе, затем с сочувствием, потом с презрением и говорит «Ну что ж вы, конечно, опять ничего не знаете». «Какую девчонку ты вчера снова завоевал?» — спрашивает Лаутербах. Ничего не знаете, совсем ничего. Вы сидите здесь, считаете грузовые, накладные, делаете расчеты, а при этом... Ну и что при этом? Эмиль, Эмиль и Эмиля, вчера вечером в Тиволе. Он ее с собой взял? Такого не бывает. Шульц садится. Образцы клевера тоже пора отправить. Кто этим займется, ты или Лаутербах? Ты. Я не могу, на клевере специализируется наш дорогой хозяйственник. Шеф танцевал с маленькой черной фридой с рамочной фабрики. Я отошел всего на два шага, и вдруг старуха на него налетела. Эмилия в одном халате, под ним, наверное, только рубашка была. В Тиволе, ты не врешь, Шульц. Клянусь, как я здесь сижу. В Тиволе у гармонии был семейный танцевальный вечер. Военный оркестр из плаца, красота, Рейхсвер, еще лучше. И вдруг наша Эмилия накинулась на своего Эмиля, влепила ему пощечину. Ты, говорит, старый пьяница, ты подлая свинья. «Кому теперь какое дело до грузовых накладных? Какая может быть работа?» Контора Кляйнхольца обсуждает новую сенсацию. Лаутербах умоляет. «Так, расскажи еще раз, Шульц. Жена Кляйнхольца заходит в зал. Я даже не могу это себе представить. Через какую дверь? Когда ты ее впервые увидел?» Шульц, польщеный, говорит. «Что мне еще рассказать? Ты ведь уже все знаешь». Итак, она заходит прямо через входную дверь, выскакивает из коридора, вся такая, понимаешь, и она становится такой фиолетово-багровой. Она заходит, в контору вдруг заходит Эмиль Кляйнхольц. Трое резко разбегаются по своим местам, садятся на стулья, усердно шуршат бумагой. Кляйнхольц внимательно смотрит на них, наблюдает опущенные головы. — Ничего не делаете, да? — хрипит он. — Бездельничайте. «Я кого-то из вас уволю. Ну кого?» Трое не поднимая глаз. «Рационализация. Где трое могут лениться, двое могут трудиться. Как насчет вас, Пиннеберг? Вы здесь самый младший». Пиннеберг не отвечает. «Ну да, конечно, теперь все молчат. Но прежде, как ты там сказал, старый козел, старуха моя, фиолетово-багровая, может мне вас выгнать, а я вас выгоню сейчас же» отслушал собака. думают все трое побледнев от ужаса. О боже, боже, что я наговорил? Мы вообще о вас не говорили, господин Кляйнхольц, говорит Шульц, но очень тихо, будто про себя. А вы? Вы, Кляйнхольц обращается к Лаутербаху. Но Лаутербах не так напуган, как его двое коллег. Он из тех немногих сотрудников, которым все равно, есть у них работа или нет. Я, думает он. Мне бояться с моими-то руками? Я все могу, я пойду работать конюхом, пойду грузчиком, служащий, и слышать не хочу одно название. Лаутербах смело смотрит своему начальнику в красные от гнева глаза. Да, господин Кляйнхольц. Клянхольц стучит по витрине так, что она гремит. Я одного из вас уволю, вот увидите. И остальным тоже достанется. Вас тут таких хватает. Идите на склад, Лаутербах, загрузите скрузы сто центнеров жмыха. А трюфиска...» Стоп, нет. — Шульц должен пойти, он сегодня опять выглядит как живой труп. Ему пойдет на пользу мешки потаскать. Шульц исчезает, не сказав ни слова, радуясь тому, что сумел спастись. — Вы, Пиннеберг, идите на станцию, да поскорее. На завтрашнее утро закажите четыре двадцатитонника. Закрытые, нужно загрузить пшеницу на мельницу. Убирайтесь. — Так точно, господин Кайнхольц, — говорит Пиннеберг и уходит. Ему не по себе, но, вероятно, это просто похмельный бред Эмиля. Тем не менее, когда он возвращается с грузового вокзала к Кляйнхольцу, он видит на другой стороне улицы знакомую фигуру — женщину, свою жену. И он тут же переходит на другую сторону улицы, к ней. Вот идет ягненок, у нее в руках авоська. Она его не заметила. Вот она подходит к витрине мясника Брехта и останавливается у прилавка. Он подходит к ней совсем близко, бросает осторожный взгляд на улицу и верхние этажи. Ничего опасного пока не видно. — Что у вас сегодня на ужин, милочка? — шепчет он ей на ухо, и уже через десять шагов оборачивается только один раз, чтобы увидеть ее радостное лицо. Ну что ж, если госпожа Брехт это видела из магазина, а она его знает, он всегда у нее покупал колбасу, снова поступил немного легкомысленно, ну а что поделать, если у тебя такая красивая жена? Похоже, что кастрюли она еще не купила. Придется очень внимательно следить за деньгами. В конторе сидит начальник. Один. Лаутербах ушел. Шульц ушел. Пиннеберг думает. Плохо, очень плохо. Но начальник вовсе не обращает на него внимания. Подперев голову одной рукой, он медленно, как будто по буквам, вводит пальцем по строкам цифр в кассовой книге. Пиннеберг оценивает ситуацию. Запечатную машинку, — думает он, — это самое разумное. Когда печатаешь, меньше всего отвлекают». Но он ошибается. Едва он напечатал «Ваше высокоблагородие, разрешите представить вам образец нашего классного клевера, урожая этого года, гарантированно свободного от семян, всхожесть 95%, чистота 90%!» Как вдруг рука ложится ему на плечо, и начальник говорит «Пеннеберг на минутку». «Да, господин Клейнхольц», — спрашивает Пеннеберг и убирает пальцы с клавиш. Вы пишете о красном клевере. Оставьте это Лаутербаху. Ох, с вагонами все в порядке? В порядке, да, господин Клейнхольц. Нам всем сегодня после обеда нужно крепко поработать и загружать пшеницу. Мои женщины тоже должны помочь завязывать мишки. Да, господин Клейнхольц. Мария очень способна в этом деле. Вообще-то она молодец. Не красавица, но молодец. Конечно, господин Клейнхольц. Так они оба сидят друг напротив друга. Это своего рода пауза в разговоре. Господин Кляйнхольц хочет, чтобы его слова подействовали правильно, а не своего рода проявитель. Теперь станет ясно, какой образ получится на пластинке. Пинеберг сидит с тоской и тревогой, смотрит на своего начальника в грубом зеленом костюме, потом на его высокие сапоги. Да, Пинеберг, снова начинает начальник, и его голос звучит очень трогательно. Вы ведь уже подумали? Пиннеберг с тревогой размышляет, но он не видит выхода. — О чем, господин Клейнхольц? — спрашивает он глупо. — О сокращении, — говорит после долгой паузы хозяин. — О сокращении. Кого бы вы на моем месте уволили? Пиннебергу становится нестерпимо душно. — Какой подлец! Какая свинья так меня подставляет! — Я не знаю, господин Клейнхольц, — объясняет он беспокойно. — Я же не могу говорить против своих коллег. Господин Клейнхольц наслаждается ситуацией. — Вы бы, значит, не уволили себя на моем месте? — спрашивает он. — Если бы я был вами, себя самого, я же не могу. — Ну, — говорит Эмиль Клейнхольц и встает. — Я уверен, вы подумаете над этим. Введомить вас я, конечно, должен за месяц. Значит, с 1 сентября и до 1 октября, не так ли? Клейнхольц покидает офис, чтобы рассказать жене, как он припугнул. Пиннеберга. Возможно, она тогда даже нальет ему стаканчик. Ему на самом деле только того и надо.